Глава вторая. Дома Ромеш узнал, что ему выбрана невеста и уже назначен день свадьбы. В те времена, когда Броджмахан Бабу был беден, его друг Ишан уже имел адвокатскую практику. И именно благодаря его помощи достиг благосостояния Броджмахан. Когда Ишан неожиданно умер, выяснилось, что он не оставил ничего, кроме долгов И вдова с маленькой дочерью оказалась в нищете. Теперь дочь шана стала уже невестой, и Брожмахан решил женить на ней своего сына. Кое-кто из доброжелателей Ромеша возражал против этого намерения, говоря, что девушка не очень красива. «Ну, для меня все это пустяки», — отвечал Брожмахан. «Человек ведь не цветок и не бабочка. Внешность для него не самое главное Если девочка будет такой же хорошей женой, какой была ее мать, Ромеш может считать себя счастливцем. От всеобщих толков о своей скорой свадьбе Ромеш стал сам не свой. Целыми днями он бесцельно бродил, обдумывая планы освобождения, но все они казались ему неосуществимыми. Наконец, набравшись храбрости, он обратился к отцу. «Я не могу жениться». Я связан этом с другой. — Что ты говоришь? — воскликнул Брадж-Махан. И уже состоялась помолвка? — Да нет, не совсем, но... — И ты обо всем уже договорился с родителями невесты? — Нет, разговора пока не было. — Ах, так не было. — Ну уж если ты столько молчал, то можешь помолчать еще немного. — Нет. После небольшой паузы сказал Ромеш, я поступлю нечестно, взяв в другую девушку. Но вовсе не жениться будет еще менее честно с твоей стороны. Больше возражать было нечего. Теперь Ромешу оставалось лишь надеяться на какую-нибудь непредвиденную случайность. Указания астролога гласили, что целый год после назначенного дня свадьбы будет неблагоприятным для свершения брачной церемонии. Поэтому юноша думал, что стоит только как-нибудь пережить один этот день, и он получит целый год отсрочки. К невесте надо было ехать по реке. Жила она довольно далеко, и чтобы добраться туда, требовалось дня три-четыре. Желая иметь в запасе достаточно времени на непредвиденные путевые задержки, Раджмахан решил отправиться в путь за неделю до назначенного дня. Всю дорогу дул попутный ветер, и они добрались до Шимульгхата, где жила невеста со своей матерью меньше, чем за трое суток. До свадьбы оставалось еще четыре дня. проджмахан на это и рассчитывал матери неестжил здесь очень тяжело ему давно хотелось перевести ее в свою деревню чтобы он мог в исполнении долга дружбы сделать ее жизнь счастливой и обеспеченной между ними не было никаких родственных связей и раньше он не считал себя вправе предложить ей это теперь же в виду предстоящей свадьбы проджмахан уговорил наконец вдову переехать У бедной женщины во всем мире осталась одна только дочь, и она тоже решила, что ее прямой долг жить вместе с дочерью и заменить мать рано осиротевшему зятю. «Пусть себе говорят, что хотят», — повторяла вдова, — «а мое место рядом с дочерью и ее мужем». Прибыв В Шимулькхат за несколько дней до свадьбы Броджмахан занялся подготовкой к перевозке имущества своей новой родственницы. Он рассчитывал, что после свадьбы они все вместе отправятся в путешествие по реке, и поэтому приехал с родными. Во время свадебного обряда Ромеш не стал произносить полагающихся обетов. В момент благоприятного взгляда закрыл глаза. Благоприятный взгляд — момент в индийском свадебном обряде, когда жених и невеста в первый раз видят друг друга. Опустив голову, молча вытерпел взрывы веселого смеха и шутки в брачном покое. Всю ночь он пролежал на краешке постели, повернувшись спиной к невесте, а на заре покинул комнату. Когда брачные церемонии кончились, все расселись по лодкам и двинулись в обратный путь, В одной лодке сидела невеста с подругами, в другой — старшие родственники, в третьей жених со своими друзьями. В отдельной лодке поместили музыкантов, они исполняли различные музыкальные пьесы и распевали свадебные песни, веселя гостей. Весь день стоял невыносимый зной. На небе не было ни облачка, лишь горизонт был подернут какой-то тусклой дымкой, и от этого рощи по берегу реки казались пепельно-серыми. Ни один лист не шевелился на деревьях. Гребцы обливались потом. Еще задолго до наступления сумерек один из них обратился к Броджмухану. «Господин, давайте остановимся здесь, дальше пристать будет негде». Но Броджмухану не хотелось задерживаться в пути. «Незачем здесь причаливать», — возразил он. «Ночь будет лунная, и вы получите хороший бакшиш, если мы сегодня же доберемся до Балукхата». Вскоре деревня осталась позади. С одной стороны потянулись раскаленные песчаные отмели, с другой — неровные линии высокого обрывистого берега. Взошла луна, но сквозь мглистую дымку свет ее напоминал мутный взгляд пьяного. Небо по-прежнему оставалось ясным, на нем не было видно ни одной тучки, но вдруг откуда-то донеслись глухие раскаты грома. Оглянувшись назад, путники увидели, что к ним с невероятной быстротой приближается гигантский, словно взвихренный к небу невидимой метлой, столб из веток, прутьев, пучков травы и туч пыли с песком. Раздались крики «Берегись, спасайся, гибнем!» Что произошло минуты позже, рассказать было уже некому. Смерч пронесся узкой полосой, все крушая пронесся узкой полосой, все крушая и сметая на своём пути. Когда он стих, так же внезапно, как и начался, от злополучной флотилии не осталось и следа.